Глава 21. Первое, что я увидел, пройдя под мостом, это улица частного сектора, которая ходит куда-то направо от железной дороги. Я смотрю назад, там только обычная дорожка для одной машины, которая скрывается среди деревьев и кустов. Мне на самом деле хочется уйти туда, в леса и рощи, шагать по лесным дорожкам, не встречаясь ни с кем, чтобы дойти за пару дней до храма. Только я очень хорошо понимаю что без спутникового навигатора или хотя бы обычного смартфонного. Я точно потеряюсь в этих горных лесах. Буду потом ходить кругами. У меня, конечно, есть несколько банок тушенки. Только нет ни котелка с собой, ни крупы. Даже плащ я давно уже бросил, чтобы не таскать такую тяжесть. Все это добро я собирался купить в Кутаиси. Тщательно и не спеша собраться, нанять машину, чтобы с легкой душой и двухнедельным запасом продуктов уютно расположиться в храме, куда хотел дошагать за один день от дома с парниками. Только так получилось, что эти планы оказались очень самонадеянными с моей стороны. Государственная машина уже взяла меня в оборот, и ее жернова вот-вот затянут меня еще сильнее. Поэтому мне необходимо, самое главное, очутиться в Они, хотя бы в Они, где тоже есть магазины. Уж каких-то продуктов я там куплю. Сейчас У меня еды примерно на три дня есть. Если добавить хотя бы еще 2-3 буханки хлеба, то я смогу продержаться неделю без особых проблем. Хотя, мне хватит и одного дня, чтобы принять решение, что делать в храме. Даже если я доберусь до Ткибули, не говоря уже об ауре, мои шансы окажутся гораздо выше. Не так, конечно, как в Вони. Там-то они окажутся почти стопроцентными, чтобы добраться до храма. Поэтому... Я иду по деревенской улице и заглядываю во дворы, надеясь увидеть там готовую к поездке машину, чтобы потом заинтересовать водителя отвезти меня. Пока пусто. Я продолжаю идти и вскоре замечаю на перекрестке двух улиц небольшой магазинчик с буквами КООП вместо вывески. Около него стоит москвичонок зеленого цвета, вроде 412-й. Я сразу же припускаю бегом к магазину, который еще не закрылся на большой обед. Но вот-вот это сделает, судя по времени работы, на расписании. Такой магазинчик мне и требуется. Это прямо какой-то перст судьбы. Он появился передо мной. В полумраке магазина я вижу продавщицу, как и все здесь грузинку, и пожилого мужчину, тоже грузина, хозяина машины, который не спеша покупает пару буханок хлеба. Разговаривают они между собой на грузинском, не обращая внимания на меня. А я... Терпеливо жду, когда мужчина сделает свои покупки. Потом он разворачивается и уходит, бросив на меня взгляд, а продавщица громко говорит мне а «Абет, явно не собираюсь меня обслуживать ни за что». Впрочем, аргументы у меня уже продуманы, только мне нужно не упустить водителя-москвича, поэтому я говорю ей, что заплачу 10 рублей сверху за покупки. Прошу взвесить мне всю сыровяленную колбасу, ее лежит на витрине палок 10 не очень больших по весу, еще последние три палки полукопченой, шесть банок сгущенки, пять буханок хлеба и говорю, что я сейчас вернусь. Вы пока взвешиваете. я кладу на весы 100 рублей, подтверждая серьезность своих намерений. Так, здесь в магазине потребка и операции и цены сильно отличаются от городских универсамов. Саравелиная стоит 9 рублей 20 копеек за килограмм, полукопченая 6 рублей 80 копеек. Даже на огромную сумму в 100 рублей не сильно разгуляешься. Еще я приметил железный чайник, который мне пригодится, пачки грузинского чая, варенье и халву, да и просто те же спички, необходимы для нормальной жизни. Но мне требуется переговорить с водителем, чтобы заинтересовать его. Поэтому я выбегаю на улицу и крайне вежливо обращаюсь к мужчине, который уже сел в машину через приоткрытое пассажирское стекло. Уважаемый, Подождите минуту, можно вас спросить? Водитель приветливо машет мне головой и показывает, мол, открывая двери, спрашивай. Тут э, такое дело. Мне срочно требуется попасть в Амбралаури к другу на свадьбу, другу по армии, Зораб его зовут. Не знаете, кто может отвезти меня туда срочно, пусть и за сто рублей. Вижу, что слова про друга Грузина, его свадьбу и солидная сумма произвели впечатление на водителя. Он немного размышляет, И потом говорит мне, я могу отвезти, только жене скажу, покупки отдам и машину заправлю. Отлично, радуюсь я и спрашиваю, вам на заправку потребуется съездить? Нет, из канистры заправлюсь. Деньги у тебя есть? Водитель не так и прост. Да, есть. Могу вперед отдать, когда поедем. Я показываю ему очередную сотку, подтверждая свои слова. Жди меня здесь. И мужчина быстро уезжает явно показывая что заинтересовался такой возможностью заработать чего я и ожидал на самом деле если вот вот попадешь в переплет смысла наличные экономить нет и так все отберут во время ареста фу пока мне сильно везет вздыхаю я и возвращаюсь в магазин собираясь затариться как следует хотя за большие и очень большие деньги везение для себя можно организовать довольно быстро Даже заметно недружелюбная продавщица потратит 10 минут своего перерыва за десятку сверху, по рублю за минуту. Через 5 минут я становлюсь беднее на ту же сотню, добрав до 90 рублей еще спичек, грузинского чая и 5 кило крупы. Потом трачу еще 50 рублей на все, что попадется мне на глаза из продуктов. Чайников беру сразу два, помня, как мне не хватало одного котелка. Еще весь перец черный в больших пакетиках, сразу 30 штук. Тщательно упаковываю продукты и изделия в большой рюкзак, куда все легко помещается, и скидываю его на спину. Теперь я уже жалею о модном темно-оранжевом цвете, заметно демаскирующем в горном лесу, но делать нечего. Вымажу рюкзак в грязи, если потребуется, или накину сверху темную ткань, когда найду время, и придет пора маскироваться. Благодарю повеселевшую продавщицу. Выхожу из магазина и занимаю позицию за ним. Немного в кустах, на всякий случай. Вдруг по улице проедется милицейская машина с глазастыми сотрудниками. Но милиции нечего пока тут делать. Поэтому я дожидаюсь москвичонка, отказываюсь от предложения хозяина разместить вещи в багажнике. Мало ли, вдруг придется удирать и отбиваться. Лучше держать их под рукой. Поэтому и сам сажусь сзади, чтобы не светиться на постах. Передаю хозяину оговоренную денежку красивой купюрой и жду, куда поедет мужик. Но он не разворачивается, катит прямо к мосту под железкой, а на мой вопрошающий взгляд говорит, чего по городу крутиться, здесь ближе и гаишников никогда нет. Я полностью мысленно одобряю такое решение. Вскоре мы выезжаем на трассу, минуя одну деревеньку, и катим по горной местности, поднимаясь к ткибули куда заедем уже с другой стороны, объехав пост ГАИ на кутаистской дороге, которого я всерьез побаиваюсь, как похвастал мне веселый теперь пожилой мужчина. Похоже, что он тоже недолюбливает гаишников, и в душе я с ним очень согласен. Век бы их не видеть в этой жизни. И правда, мы въезжаем в Ткибули сбоку, минуя пост, сразу попадаем в центр города, проезжаем мимо знакомой площади с газетами и того универсама, где я купил одежду, И первый раз поел мороженого за полтора года. Я ищу взглядом силуэт знакомого милицейского козлика, но он не попадается нам на пути. Москвичонок движется неспешно, гремя подвеской на ходу. Я понимаю, что хозяина нередко штрафовали за состояние машины. Так мы проезжаем город и выбираемся на трассу, которая ведет вверх уже более напряженно. Я начинаю опасаться за систему охлаждения машины, но хозяин меня успокаивает что он часто ездит в горы и проблем еще им не было ни разу. Машина, как услышав, все же быстро закипает. Мы стоим на обочине с 10 минут, пока мотор не остынет. Река пробегает внизу, но спускаться к ней довольно опасное дело. Да, этого пока не требуется. Похоже, что дед немного приврал и проблемы с системой охлаждения у него уже были. Поэтому канистра с водой находится у него в багажнике. Мы осторожно заливаем воду в паром бачок. За это время мимо проехал спиток машин. Все предлагают помощь пожилому водителю. С взаимовыручкой в горах все хорошо, как я вижу, сидя потом на своем месте, чтобы не привлекать внимания. Понемногу мы снова разгоняемся и еще через час преодолеваем серпантин. Въезжаем в амбралаури после чего дед спрашивает, где меня высадить. Я достаю еще полтинник и кладу на торпеду перед ним. А может, уже до О доедем? Настроение у меня очень сильно улучшается, ведь мы проехали большую и самую опасную часть пути – 70 километров. Впереди еще 30. Я уже довольно далеко нахожусь от Кутаиси. От ментов и воров. Но и последний кусок пути мне лучше преодолеть на той же машине. Не бегать по городу с двумя рюкзаками в поисках попутки. Здесь ведь тоже имеется отдел внутренних дел, и патрульные катаются по улицам. Поэтому я пока покупаю у деда деньгами но если он зартачится и не поведется даже на удвоение суммы придется достать из кармана верный столовый нож и уже силой заставить деда рулить и дальше ты же говорил что только сюда здесь же свадьба удивляется дед сразу не отказываясь слава богу боялся уважаемый что дальше ехать не согласитесь свадьба в воне на самом деле так поможете или мне вылезать робко так я спрашиваю водителя показывая, что приму любой его приговор. Видно, что дед и отказался бы, довольно да хороший куш я ему предлагаю, за 60 километров лишнего пути целых 50 рублей. Впрочем, я готов добавить еще столько же, если он сразу не согласится. Но этого не требуется. Водитель решительно направляет машину через город, забирая на ходу деньги и запихивая их в карман рубашки. У меня осталось еще 850 рублей. Я могу даже все их оставить водителю напоследок. Только червячок благоразумия шепчет, что неизвестно, как получится добраться до храма, спрятанных пустых палантиров и бесполезной сейчас фузеи, Поэтому лучше деньги поберечь. Если в храме тоже не окажется энергии, как я точно смог убедиться, что и такое дело возможно с творениями деревних, то мне придется пробираться в сторону Южной Осетии. Когда просто кончится еда, это если я еще смогу сейчас проскользнуть в храм незаметно. 30 километров до Они пролетают мучительно медленно для меня, очень довольного своей удачной задумкой и ее реализацией. И для деда, довольного месячным заработком нормального рабочего у него в кармане. Но тут, уже на подъезде к городу, на удачном для проверки месте, я замечаю милицейский кордон из желтого оазика и двоих милиционеров рядом. Наш москвичонок только повернул за поворот и поднялся в горку, как блестители порядка, уже тут как тут. Стоят на дороге и машут жезлом, приглашая припарковаться и поговорить по душам. Дес сразу сморщился, понимая, что проверки не избежать. Я тоже внутренне похолодел, в свою очередь догадываясь, что без стычки дело не обойдется. Совсем потихоньку. До храма я не доберусь, это уже понятно. Но ведь и проехать требуется всего с десяток километров до места, где замаскированная дорога ведет к дому Зураба. Это недалеко, а впереди никого не должно оказаться. Поэтому все шансы успеть в храм до настоящей серьезной облавы у меня есть. Так, их всего двое. Вооружены пистолетами без автоматов. Значит, без режима усиления дежурят. Обычная профилактика на дорогах. Может, еще кто-то в козлике сидит, мне отсюда не видно. Хотя... И вдвоем они спокойно справляются с проверкой, ведь ездят здесь одни знакомые. Дед тормозит и останавливается посредине дороги, повинуясь взмаху полосатого жезла. Один милиционер подходит с одной стороны, второй с другой, все окна в машине опущены, они почти одновременно заглядывают в салон. Сначала один, потом и второй сотрудники сразу же замечают меня. И по реакции на лицах я понимаю что мое фото они уже видели и сразу же меня опознали, как того самого разыскиваемого преступника или как гражданина, внешне похожего на такого преступника, за поимку которого обещаны повышения, премии и путевка в ведомственный дом отдыха с семьей. Милиционеры теперь не обращают на деда никакого внимания и сразу же ломятся ко мне на заднее сиденье. Но я закрыл замки изнутри, и они с громкими криками «Стоять! Выходи из машины!» Дергают за ручки, потом синхронно пытаются влезть в машину и открыть двери. Как я двумя легкими ударами манны прямо по головам в фуражках, отправляю их почти одновременно немного полетать, а потом полежать, чтобы собраться с мыслями. Один валится под колеса козлика, второй укатывается за обочину дороги и исчезает внизу. Тот, который под колесами лежит неподвижно, насколько я успеваю заметить поэтому быстро приставляю деду нож к шее, плотно вжимая его в кожу и ру диким голосом. — Газу, старый, давай рули, а то жизнь из тебя вон, газуй! Была у меня мысль подскочить к уазику и вырвать рацию из него, но я боюсь оставить одного деда в машине, ведь удерет сразу, да и теперь пора изо всех сил использовать фору во времени, которую дал мне хороший удар по голове каждого милиционера. Сами по себе. Они пролежат не меньше 10 минут, но могут их привести в чувство и раньше, обеспокоенные таким непотребством проезжающие мимо граждане. Поэтому требуется проехать через город, не такой же маленький, минуя встречу с другими сотрудниками, и я понукаю деда, заставляя его разогнуться и потом, въехав в город, немного притормозить, чтобы не вызвать подозрений быстрой ездой. «Куда ехать?» – уже нормальным голосом говорит дед. Ну и втянул ты меня в такое дело, уже жалобно добавляет он. С тебя взятки главки, ты просто жертва, так что не стани, сурово отвечаю я ему. Чтобы не почувствовал во мне большого гуманиста и милосердного человека ни на секунду. Езжай прямо через весь город и на выезд из него. Там еще пять километров, и я тебя оставлю, а ты можешь ехать сдаваться органом, объясняю я ему, не отпуская его шею из захвата. Порежу тебя немного вот здесь. Я колю шею, чтобы ты мог доказать, что ехал под принуждением и угрозой жизни. Дед не сопротивляется и не дергается. Видно, что сильно ошарашен и не может собраться с мыслями. Машина пробирается через город, проходит всего несколько минут, как граница города остается за спиной. Снова видно красивое религиозное здание, про которое я уже узнаю, что это синагога, но мне не до того, чтобы разглядывать его пристально. Я контролирую деда, дорогу и переулки по пути, откуда может вынырнуть морда милицейской машины. Опасностей еще много может оказаться на дороге. Тем более, что теперь требуется посматривать назад в сторону вероятной погони, и я еще вспоминаю, где оставил свои отпечатки в машине. До меня доходит, что нужно притереть деньги, которые я передал деду, хотя не так это и нужно. Ведь сотня с полтинником с моими отпечатками осталась в кооперативном магазине. Но ее может залапать своими пальцами продавщица, которая, кстати, очень усердно их проверяла, прежде чем принять в оплату. Так что об этом лучше побеспокоиться сейчас, не помогать же милиции в моем розыске. Да еще на канистре с водой остались отпечатки, когда я помогал деду держать ее на весу. Черт, лучше оторваться подальше от погони. Теперь я уверен, что она будет точно, поэтому каждая минута на счету. Пока дед рулит, Я достаю из рюкзака футболку, протираю ей ручку и столбики замков на дверях. Делаю это, не забывая контролировать деда и место, где придется покидать машину. Еще вид сзади, который особо не проконтролируешь, так как дорога постоянно виляет между кустов, и меня напрягает мысль, что погоня может оказаться уже в сотне метров от нас. Придется вступать в настоящий бой, и вполне возможно придется убивать, чего я очень не хочу. Хотя, чем те смерти, которыми я густо раскрасил другие миры, отличаются от смертей здесь? В общем-то, сильно отличаются. Не буду себе уговаривать. Там и здесь две большие разницы лично для меня. Поэтому я с большой радостью замечаю надломанную и засохшую ветку, являющуюся для меня единственным ориентиром для определения того места, где спрятан поворот к дому с теплицами. Так, дед, тормози. Команду я, и машина останавливается, сорвавшись на юз. «Доставай деньги и давай мне». И эту команду мужчина выполняет безропотно, протягивая мне все деньги из кармана с мятой пачкой. Я перехватываю их, вижу, что мои крупные купюры здесь, и выхватываю ключи из замка зажигания. Потом выталкиваю деда из машины, крича ему, чтобы он открыл багажник. Мужчина бежит к багажнику, но пробегает мимо, и довольно шустро начинает убегать от машины, решив спасти свою жизнь и плюнув на имущество. Черт с ним, мне проще. Я выбрасываю из машины свои рюкзаки, еще с радостью отмечаю, что не слышу звука моторов, похоже, что погоня не сразу организовалась. Оглушенные милиционеры не смогли быстро доложить по рации в отделение, и мне определенно стоит заняться тем, чтобы немного сбить погоню с толку. Не стоит им сразу же узнавать, где именно я ушел в лес. Если они не знают про тайную дорогу, то мне не стоит их вести к ней, а брошенная машина – тот еще ориентир, который требуется убрать подальше. Я протираю канистру и все остальные места в машине, постоянно прислушиваясь к звукам вокруг. Потом с большим трудом справляюсь с коробкой передач и разворачиваю машину на узкой дороге. Сидя в салоне, протираю снова ключи, руль и на балдашник рычага коробки передач, через футболку открываю дверь и также включаю скорость именно первую естественно жду пока машина немного разгонится включаю вторую снова через футболку и вываливаюсь наружу направив ее катиться по галечной дороге вниз москвич дергается без газа но упорно едет вниз я подталкиваю его одной рукой на которую накинута футболка и отпускаю машину в свободный полет понемногу разгоняясь Москвич проскакивает между кустами и дальше пропадает с глаз моих, немного радуя меня своей прытью. Только я понимаю, что на скорости под десяток километров в час он сразу же застрянет в кустах около дороги. «Еще и хозяина догонит!» – бормочу я себе и нервно смеюсь, представляя эту картину. Как пожилой мужчина уже устал бежать, едва переставляет ноги, а тут мимо него прокатывается родной автомобиль. И еще красиво врезается на повороте во встречную милицейскую машину для особо сильного эффекта. Все, я потратил 5 минут на возню с москвичом. Сбил погоню с понтолыку, на что сильно надеюсь. Еще я определенно рассчитываю, что служебных собак в отделении маленького городка тоже нет. Некому мне на пятки окажется наступать постоянно. Поэтому с немалым таким оптимизмом подхватываю рюкзаки, И продираясь через кусты, идя в направлении, где должна оказаться рукотворная дорога, которая поможет мне быстрее исчезнуть.